Глава 15. Дом Нуралы. Она закрыла глаза, тело ее расслабилось, средство подействовало быстро. Мы положили ее рядом с Вентнером на груду шелков, укрыли их складкой. Потом молча взглянули друг на друга. И я подумал, такое ли у меня мрачное и изможденное лицо, как у него. «Похоже, нам стоит посовещаться», — сказал он, наконец, коротко. «Надеюсь, вы не хотите спать?» «Нет». Также коротко ответил я. Такая манера спрашивать не успокаивала нервы. И даже если бы хотел, вряд ли бы взвалил на вас все проблемы и отправился спать. «Ради бога, не разыгрывайте Примадонну!» Выпалил он. «Я не хотел вас обидеть!» «Простите, Дик, мы оба немного нервничаем!» Он кивнул, сжал мою руку. «Было бы не так плохо, если бы все четверо были бы в нормальном состоянии. Но Вентнер отключился, и один бог знает насколько. А Руфь...» «У нее все наши неприятности и еще вдобавок свои. Мне кажется...» Он помолчал в нерешительности. «Мне кажется, что она не преувеличивала в своем рассказе. Может, наоборот, преуменьшила». «Мне тоже. Мрачно согласился я. И для меня это самое отвратительное в нашей ситуации. И причина совсем не в руфе», — добавил я. «Отвратительно!» — повторил он. «Немыслимо. Все это немыслимо, и тем не менее оно существует». И Вентнер, как он пришел в себя, что он говорил? Как будто заблудившаяся душа обрела голос. Был ли это бред, Гудвин? Или, если можно так выразиться, он вступил в контакт с этими существами, узнал их цель? Правда ли в его словах? «Спросите себя сами», — ответил я. «Да вы знаете, что это правда. Разве вам и до его слов не приходили в голову такие мысли? Мне приходили. Его слова — лишь интерпретация, синтез фактов. Мне не хватало смелости сделать это самому». «Мне тоже!» – кивнул он. «Но он пошел дальше. А что он имел в виду, говоря о хранителе конусов и о том, что эти существа подчиняются тому же закону, что и мы? И почему велел нам возвращаться в город? Откуда он мог знать?» «В этом-то как раз ничего необъяснимого нет», – ответил я. «Сверхъестественная способность к восприятию благодаря тому, что отрезаны остальные естественные каналы. В этом нет ничего необычного. В самой привычной форме мы находим это в чувствительности слепых». И вы, наверное, видели эксперименты с гипнозом, когда достигается тот же результат. Действуя вполне объяснимым способом, мозг приобретает возможность реагировать на то, что в нормальном состоянии не замечается, способен проникнуть восприятием в сферы более широкие, чем в нормальном состоянии. Есть такие болезни, при которых человек глохнет, но зато может воспринимать колебания намного выше и ниже обычного уровня человеческого восприятия. «Знаю», — сказал он, — «меня не нужно убеждать». Но мы все это воспринимаем теоретически, а когда сталкиваемся сами на практике, начинаем сомневаться. Многие или христиане, по-вашему, не сомневаются, что Спаситель воскрес из мертвых? Но если бы увидели это сегодня, стали бы настаивать на медицинском осмотре помещений в клинику. Я не богохульствую, просто констатирую факты». Неожиданно он встал и подошел к занавесу, через который исчезла Нурала. «Дик!» – воскликнул я, торопливо идя за ним. «Вы куда? Что собираетесь делать?» «Иду за Наралой, ответил он. «Хочу поговорить с ней и разобраться». «Дрейк!» — в ужасе воскликнул я. «Не повторяйте ошибки Вентнера! Так мы ничего не добьемся! Не нужно, прошу вас, не нужно!» «Вы ошибаетесь!» — упрямо ответил он. «Я до нее доберусь, ей придется говорить». Он протянул руку к занавесу, но не успел его коснуться, как он раскрылся. Показался черный евнух. Он стоял неподвижно, разглядывая нас. На его черном лице горело пламя ненависти. Я протиснулся между Дрейком и им. «Где твоя хозяйка, Юрук?» Спросил я. «Богиня ушла!» Мрачно ответил он. «Ушла?» Я не мог ему поверить. Нарала мимо нас не проходила. «Куда?» «Кто может спрашивать у богини? Она приходит и уходит, когда ей вздумается!» Я перевел все это Дику. «Он должен мне показать!» Сказал Дик. «Не бойтесь, Гудвин, я не стану распускать язык, но мне нужно с ней поговорить. Правда нужно». Что ж, подумал я, в его действиях много разумного. Совершенно очевидное решение, если, конечно, мы не признаем Нуралу чем-то сверхъестественным. А я не мог признать этого. Она распоряжается неведомыми силами, она в контакте с металлическими существами, на ней печать их разума, описанная Руфью. «Все это да». Но она по-прежнему женщина, я был в этом уверен. И, конечно, Дрейк не повторит ошибки Вентнера. «Юрук», — сказал я, — «мы думаем, ты лжешь. Мы хотим поговорить с твоей хозяйкой, отведи нас к ней». «Я уже сказал вам, что она ушла отсюда», — ответил он. «Если вы мне не верите, мне все равно. Я не могу отвести вас к ней, потому что не знаю, где она. Вы хотите, чтобы я провел вас по ее дому?» «Да». «Богиня приказала мне подчиняться вам». Он сардонически поклонился. «Идите за мной!» Поиски наши были коротки. Мы вошли в то, что за неимением лучшего описания я назову центральным залом. Он круглый и весь покрыт грудами толстых небольших ковров. Их цвета смягчились от времени. Стены из того же подобия лунного камня, что и то помещение, в которое мы вошли через внешнюю дверь. Они поднимались вверх к куполу хрустальным цилиндрическим конусом. В стенах четыре двери, такие же, как та, через которую мы вошли. Мы по очереди заглянули в каждую дверь. Все помещения оказались равными по размеру и форме, они расходились радиально от центрального зала. В каждом внешняя стена купола образовывала стену и потолок. Боковые стены – полупрозрачные перегородки. В каждой комнате стена, примыкающая к центральному залу, дугообразная. Первое помещение оказалось абсолютно пустым. Во втором мы увидели с полдесятка наборов лад, множество коротких обоюдоострых мечей и длинных копий. Третье я решил логово Юрука. Внутри медная жаровня, стойка с копьями и огромный лук, рядом прислонен полный стрел колчан. В четвертой комнате много больших и маленьких сундуков, деревянных и бронзовых, все прочно закрыты. Пятое, несомненно, служило спальней Норалы. На полу толстый слой древних ковров, рядом в домашнем беспорядке много пар сандалий. На одном сундуке груда гребней, поясов и лент, украшенных драгоценными камнями, алыми, синими, желтыми. На все это мы едва взглянули, искали Норалу и не нашли ни следа. Она ушла, как и уверял нас Евнух. Невидимо мелькнула мимо Руфи, может быть, когда Таня отрывала взгляда от брата. А может, в доме есть еще один тайный выход. Юрук опустил занавесы и вернулся в первую комнату. Мы за ним. Двое остававшиеся в ней не пошевелились. Мы подтащили сидельные мешки и уселись на них. Черный Евнух присел в десяти шагах лицом к нам. Подбородок он опустил на колени, глядя на нас немигающими, лишенными всякого выражения глазами. Потом его удивительно длинные руки медленно двинулись. Неторопливо, размеренно он описывал ими круги и дуги, касаясь пола когтями. Казалось, эти руки наделены собственной волей, независимо от остального тела. Теперь я видел только его кисти, ритмично двигающиеся взад и вперед. Так медленно, так усыпляющие взад и вперед. С этих черных рук стекал сон. Они гипнотизировали. «Гипнотизировали!» Я сбросил сонливость. Быстро взглянул на Дика. У того голова повисла. Кивала. Кивала ритмично в такт движению черных рук. Я вскочил на ноги, дрожа от незнакомого чувства гнева. Сунул пистолет прямо в сморщенное лицо. «Будь проклят!» Крикнул я. «Прекрати! Прекрати и повернись к нам спиной!» Мышцы руки сжались, когти напряглись, готовые схватить меня. Глаза затянулись пленкой ненависти. Он не мог знать, что это за трубка, которой я ему угрожаю, но ощутил угрозу. Обхватив руками колени, повернулся ко мне спиной. «В чем дело?» – сонно спросил Дрейк. «Он пытался загипнотизировать нас», – коротко ответил я. И это ему почти удалось. «Да!» – Дрейк совершенно пришел в себя. «Я смотрел на его руки, и мне все больше хотелось спать. Мне кажется, лучше связать ее рука». Он встал. «Нет!» – удержал его я. Пока мы на стороже, он нам не опасен. Не хочу применять насилие. Подождите, может, это понадобится позже. Хорошо. Мрачно кивнул он. Но говорю вам, доктор, когда наступит время, я буду действовать решительно. В этом пауке что-то такое, от чего мне хочется раздавить его. Медленно. У меня нету грызений совести, когда это полезно. Также мрачно ответил я. Мы снова опустились на сидельные мешки. Дрейк достал черную трубку, печально посмотрел на нее, потом вопросительно на меня. Все мое было на убежавшем пони, ответил я на его немой вопрос. И мое на моем пони, вздохнул он. И во время бега в развалинах я потерял свой кисет. Он снова вздохнул и сжал трубку зубами. Конечно, наконец сказал он. Если вентнер прав, в этом своем бестелесном анализе есть от чего прийти в ужас. От этого и еще от многого другого согласился я. «Он сказал металл», – размышлял Дрейк. «Металлические существа с кристаллическим мозгом и с молниями вместо крови. Вы принимаете это?» «Насколько я мог заметить, да», – ответил я. «Металлические, но подвижные. Неорганические, но со свойствами, которые мы до сих пор считали возможными только у органического вещества. Кристаллические, конечно, по строению, и очень сложные». Магнитно-электрические силы составляют часть их жизни, как энергия мозга и нервных тканей – часть жизни человека. Одушевленные, подвижные, разумные комбинации металла с электрической энергией. Дрейк сказал, «Мы видели, как шар превратился в диск, а две пирамиды – в звезды. Значит, их верхняя оболочка способна изменяться. Думая об этом, я все время вспоминаю броненосца». «Возможно». У меня появилась новая мысль. «Возможно, под этой металлической оболочкой есть органическое тело, что-то мягкое животное, как в панцире черепахи, в перламутровой раковине устрицы или ракообразного». «Нет», – прервал он. «Если там есть тело, оно должно находиться между внешней оболочкой и центром, потому что в центре что-то кристаллическое, очень твердое, непроницаемое». «Гудвин, Вентнер попал в цель. Я видел, как ударила пуля» но не отскочила, просто упала вниз, как муха, ударившаяся о камень. И существо даже не почувствовало этого удара, как камень не почувствует столкновения с мухой. «Дрейк», — сказал я, — «я считаю все-таки, что эти существа состоят исключительно из металла. Они неорганические в какой-то невероятной неведомой нам форме. Будем действовать, исходя из этого». «Вы правы», — согласился он. «Но я хотел, чтобы вы первым сказали это». Разве это так невероятно, Гудвин? Как вы определите разум, сознание? Общепринятое определение Геккеля. Все способное воспринять стимул, реагировать под воздействием этого стимула и запомнить свою реакцию, может быть названо разумным сознательным существом. Пропасть между тем, что мы называем органическим и неорганическим, постоянно сокращается. Вы знакомы с замечательными экспериментами Лилля с различными металлами? Очень поверхностно. Лиль доказал, что под воздействием электричества и других факторов металлы проявляют почти те же свойства, что нервы и мышцы человека. Они устают, отдыхают, а после отдыха становятся заметно сильнее, и у них бывают несварения, и они проявляют явные свойства памяти. Он также обнаружил, что они могут заболеть и умереть. Лиль заключает, что существует металлическое сознание, Либон первым доказал, что металл чувствительнее человека, что его неподвижность только видимая. Возьмите брусок магнитного железа, кажущийся таким серым и безжизненным, и подвергните его воздействию магнитного поля. Что произойдет? Железо состоит из молекул, которые в обычном состоянии повернуты во всех направлениях, совершенно беспорядочно, но когда через него проходит ток, В этой внешней неподвижной массе происходят большие изменения. Все крошечные частицы поворачиваются своим северным концом в направлении движения тока, и тогда сам брусок становится магнитом, окруженным и наполненным магнитной энергией. Внешне он остался неподвижным. В действительности произошло большое передвижение. «Но это бессознательное движение», — возразил я. «Откуда вы знаете?» — спросил он. «Если прав же Это сознательное движение молекул не менее сознательное, чем наше движение. Между ними нет никакой разницы. Все наше движение ничто иное, как невольная и неизбежная реакция на определенные стимулы. Если Леп прав, тогда я лютик на поле. Ведь Леп всего лишь восстановил проведение, одну из древнейших идей человечества, и сформулировал ее в терминах тропизма. А Мархаям химически возрожденный в Рокфеллеровском институте. Тем не менее... Те, кто признает его теории, утверждают, что нет разницы между их собственными импульсами и перемещением молекул в магнитном поле. И все же, Гудвин, железо соответствует трем критериям Геккеля. Оно воспринимает стимулы, отвечает на них определенными действиями и сохраняет память об этом. Когда ток перестает идти, у железа меняется степень деформации при растяжении, проводимость и другие свойства. Они были изменены током, но с течением времени воспоминание об этом воздействии сглаживается. Точно так же ведет себя человеческий организм.